Этот же человек, который так недавно метил себе преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился. «Однако же довольно», — сказал он, вставая. «Пари наши кончилось, и теперь ваши замечания мне кажется неуместным. Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным и недаром.